43. -е. Анастасия Свободина. «А кто мой спутник?» — осторожно спросила я, кося взглядом на клыкастого оленя. Олень тоже перестал рычать, скорбно опустил ушки. Мне почему-то стало его жаль. «Он спас тебя? Без него я бы твою тушу не дотащила!» Тал, как всегда, остался невозмутим. «Я пытаюсь разобраться», — пояснил он, мельком оглядев мой скромный наряд. Рубашка на мне была из плотной ткани, довольно длинная, но я все равно нервничала из-за отсутствия брюк, учитывая прошлый наш разговор с Талом и приставленный к горлу кинжал. «Хорошо, я все расскажу. Только прикройся сам и дай мне одеться». Тал неопределенно хмыкнул. Его нагота, судя по всему, не смущала. Меня, в принципе, одежда на нем тоже не волновала, пока он был в отключке. Знала бы, что он так быстро придет в себя, положила бы спать этого неблагодарного двуликого без спальника и одеяла. Гад! Хорошо, если я тебя так смущаю. Тал подтянул повыше холстину, лучше прикрыв стратегически важные места. Рассказывай. А я... «Думаешь, я не помню, как ловко ты прячешь в одежде яды? Рассказывай, потом оденешься!» Уже более жестко потребовал он. Пришлось подчиниться. Рассказ я начала с нападения на хранителя, а там постепенно поведала обо всем, что со мной случилось. Под конец стал убрал кинжал от моего горла, я могла сесть, замотавшись в одеяло. Отворачиваться, чтобы я переоделась, он не собирался. «Ты и вправду не знаешь, кто он такой?» Тал качал головой, глядя на меня то ли с неодобрением, то ли вообще как на наивную дуру. «Не знаю. Поясню. Это вид морок из рода перитонов. Из-за него ввели запрет на некромантию в стране». «Он двуликий? А почему молчишь?» «И обратно не превращаешься?» — спросила я, глядя на Перитона. Он грустно понурил голову, тяжело вздохнул. «Он не может!» — в глазах Тала появилось презрение. Морок провел ритуал массового жертвоприношения, чтобы получить возможность иметь больше обличий, чем одно но в итоге потерял свое истинное. Рода перитонов с тех пор не существует, а использование некромантии карается смертью. Сам Морок, как видишь, обречен на скитание по лесу, лишенный истинного облика, чужой для всех. Понятно. Только и смогла выдавить я из себя. Действительно, становилась понятна реакция Тала. Из-за морока в стране запретили некромантию, а ведь именно некромант напал на Тала, погубил его отряд, устроил пожар в лесу. И, скорее всего, он заблокировал связь хранителей с источником. «Ты должна его прогнать». «Что? Прогнать? Он спас тебя! Он проклят! Я не забываю добра!» Слишком мало его встречается в моей жизни. Лес не испытывает к перитону неприязни. Откуда тебе знать? Иначе он был бы уже мертв. Лес не принимает чужаков. Кутаясь в одеяло, я поднялась и подошла к Моруку. Он подставил морду под мою ладонь, позволяя погладить его. И все заглядывал в глаза с каким-то отчаянием и мольбой. «Я не откажусь от тебя, просто будь мне другом», прошептала я на ухо Перетону. Тот совсем по-человечески кивнул головой, и мне кажется, в его глазах зажглась надежда. «Не могу в это поверить», — возмутился Тал. «Ты вообще меня слышала?» «Не надо диктовать мне, что делать. Я из сил выбилась, пока тащила твою задницу в эту пещеру, и пока что не услышала и слова благодарности, только требования и угрозы. Со злости я притопнула ногой, глаза щипала от подступающих слез. Это не были слезы обиды, просто я действительно очень устала за эти дни, толком не спала и, что уж говорить, переживала за Тала, боялась, что он умрет на моих руках. Это страшно. Биться за человека, наблюдать, как он угасает, ощущая свое бессилие. Я устала от тебя в первую очередь. Тал, кажется, растерялся от моего крика. Мне удалось пробить его броню невозмутимости. Отвернись! И он послушал, отвернулся, позволяя мне надеть наконец штаны. В сумке, еда! Поешь и попей побольше воды! Завтра мы! «Покинем пещеру!» «Я обещала Рахнашу плату!» К Талхар раньше. Настя разлеглась на спальнике и сразу заснула. Похоже, она действительно очень устала. Довольно долго Тал просто сидел, пытаясь осмыслить ворох новостей, который обрушился на него после пробуждения в пещере Рахнаша. Некромант вновь напал на единорога. Если бы не вмешательство Натана, мог погибнуть еще один хранитель леса. Но тот бой остался не за Натаном. По словам Насти, некромант забрал Натана с собой. Она не разбиралась в артефактах, но описанное явно было артефактом телепортации, довольно сложным в изготовлении, что давало еще больше поводов для размышлений. Отряд Кталхара погиб, сам он выжил благодаря Насте, Но долго ли протянет? Тал не ощущал своего резерва, тот просто опустел. Похоже, он выжег его, защищая себя и отряд. А значит, его ждало медленное увядание, участь, которая однажды выпала на Тану. Желая отвлечься, он придвинул к себе дорожный рюкзак девушки. Внутри не было ничего подозрительного, кроме шкатулки-отравительницы. Он нашел рубашку Натана. Странно, для чего она Насте? Случайно положила? А еще в рюкзаке лежали письма Натана. Его детям, жене, самому Кталхару и Насте. Кталхар не сразу решился открыть письмо. Для него Натан был самым важным человеком в жизни. Он почти заменил Кталхару отца. Когда Натан сообщил, что зелье Насти стабилизировало его резерв, Тал радовался, как ребенок, впервые за долгое время искренне улыбался, смеялся. А в итоге опасность пришла с другой стороны. К Талхар не был склонен к оптимизму, как Настя, привык готовиться к самому худшему. Но сейчас он пытался верить в лучший исход, не хотел допускать даже мысли о том, что Натана нет в живых. В своем письме Натан прощался, вспоминал их приключения и долгие разговоры в походах. Рассказывал, что смирился со своей судьбой и жалел лишь о том, что позволил себе расклеиться. А еще просил Кталхара помочь Насте, если она когда-нибудь обратится к нему за помощью, потому что к ней он относился как к еще одной дочери. Дочери. Кталхар несколько раз перечитал письмо, и потом все же решился заглянуть в письмо Натана Насте. Хотелось убедиться, что между Натаном и Настей не было любовной связи. Талхар невольно перевел взгляд на спящую девушку. Моральные терзания из-за того, что он испытывал влечение к спутнице учителя, отпустили. Виной тому лечебные свойства воды, или он достаточно проспал эти дни, но сна не было. Уложив обратно вещи Насти, он приготовил похлебку. Девушка явно осунулась. Скорее всего, последние дни она не только плохо спала, но и не успевала нормально питаться. Кталхар грустно улыбнулся, наливая себе в миску похлебку. Готовить походную еду его научил Натан. На самом деле, учитель научил его почти всему, что он знал. И с детства Тал помнил уроки матери о травах, ее рассказы об отце но мать рассказывала об отце только хорошее, а потом отказалась от Кталхара. Ему под руку подлезла Мантикора, выпрашивая похлебку. Он не стал отказывать питомцу Насти и даже налил похлебку Перитону. Наверное, Настя права. Что бы ни натворил Перитон в прошлом, но Кталхар обязан ему жизнью. После плотного ужина было нечем заняться. Он видел в рюкзаке Насти книги, но все они были либо по травологии, либо по теории магии. При пробуждении его насторожил не только перитон, но и изменившийся цвет ауры Насти. Сейчас она ярко сияла цветами всех четырех стихий. Когда они виделись в последний раз, дар в ней только просыпался, и даже невозможно было предположить, что она станет универсалом. В своем рассказе она не упомянула о том, как пробудился ее дар, но в следующий раз он подробнее расспросит ее. Он оттягивал этот момент как можно дольше, но все же вскоре осторожно лег возле девушки, стараясь не тревожить ее сон. Сначала он удивлялся, почему она спит с ним, думал, что согревает после купания в ледяном пруду, все оказалось намного прозаичнее. У Насти с собой были лишь один спальник и одно одеяло. Настя лежала на спине, закинув руки за голову. Она даже не пошевелилась, когда он лег рядом. Мантикора и Перитон до этого вели себя тихо, но сейчас почти синхронно недовольно проворчали, внимательно наблюдая за его действиями. «Будто он делает что-то непозволительное». Укрывшись одеялом, он лег ближе к Насте, осторожно положил ладони на ее талию, вдохнул аромат ее кожи. Внутри ожидаемо поднималось желание. Потому он так долго оттягивал этот момент. Все же у него почти четыре недели не было женщины, а тут рядом лежит девушка, которая нравится ему не только внешне. Кталхар прикрыл глаза, стараясь расслабиться. Настя юна, она так сильно смущалась его ноготы. Это говорило либо о ее невинности, либо об отсутствии долгих отношений. И уж точно он не должен как-то посягать на нее. Если резерв и восстановится, стабильным он не будет, начнет медленно таять. Кталхар лишится своего положения. У него останутся деньги, но нужны ли они Насте? Да и зачем ей связываться с тем, кто медленно умирает? С другой стороны, лишившись своего положения, он может жениться на ней. Он полукровка, такой брак будут осуждать, но не так, как если бы чистокровный двуликий избрал спутницей человека». С тяжелым вздохом Кталхар тоже лег на спину, хотя в таком положении уже не помещался на спальнике. Он просто заранее искал оправдание своему желанию, если оно победит. Первое, что он увидел, когда открыл глаза, было перекошенное от злости лицо Насти. Ему было так хорошо и спокойно, что он даже не сразу понял возмущение девушки, пока она не оттолкнула его руку со своей груди. Она подскочила со спальника, спешно поправляя одежду. «Настя, что ты там себе придумала? Даже если бы я вздумал тебя изнасиловать, меня бы десять раз загрызли твои защитники, пока я тебя раздевал. Ты голый! Если бы у меня была одежда, я бы оделся!» Кталхар невозмутимо пожал плечами. Он не ощущал неловкости из-за ноготы, тем более вынужденной. «Ты шить умеешь?» — вдруг выдала она. «Ну, прореху заштопать могу». «У меня с собой немного ткани, я скрою тебе штаны, сошьем на пару». «Рубашка есть». Ее взгляд потускнел при упоминании вещи Натана. «Сначала нормально поешь, иначе не сможешь удержать иголку». «Да, хорошо». Она повернулась было к рюкзаку, но заметила котелок с похлебкой. «Ты и готовить умеешь?» Она рассмеялась тихо, коротко, но так приятно. «Пришлось научиться». После завтрака они действительно в две руки сшили ему штаны. Рубашка Натана оказалась ему почти в пору, хотя Кталхар и удивился, какая она нарядная. «Рубашку ты шила», — догадался Тал. «Да», — она грустно улыбнулась, — «рубашку и штаны». Но штаны подрал малыша, а рубашка... Она еще пахнет натаном. Настя отвернулась, смущаясь своих слов. Кталхар подошел к ней и взял за руку. Он не привык говорить слова утешения, но надеялся, что этот жест поддержит ее. «Мы найдем его. Найдем». Голос Насти звучал твердо, уверенно, пусть и приглушенно. Собрав вещи, они отправились в соседнюю пещеру, где Кталхар наблюдал интереснейшее зрелище. К Насте сразу бросились белоснежные паучки, требуя ласки. Настя не обделила никого, всех погладила, потрепала, кого-то даже шутливо пощекотала. А потом подошел ирахнаш. На благодарность Тала паук просто кивнул огромной головой, усеянной черными немигающими глазами. Рахнаш молчал, но между ним и Настей явно завязался диалог. «Какую плату?» — в притворном изумлении воскликнула Настя. Паук в ответ возмущенно затопал ногами, тал во все глаза, наблюдал за ними. Настя не касалась стража, но слышала его. Как это возможно? Она звонко рассмеялась, а потом подошла к пауку и обняла одну из его пушистых ног. Спасибо за то, что пустил авансом. Так что ты хочешь? Что? Людей я к тебе водить не буду, безапелляционно заявила она. Обойдешься без человечины. Паук что-то отвечал, судя по вздыбившейся шерсти и нервным движениям, возмущался. Тал тоже удивился: Настя ставила стражу условия. Наглость или безрассудство? Давай мы тебе что-нибудь лесное, предложила Настя поохотиться». Она с сомнением взглянула на Тала. «Ты охотиться умеешь?» «Конечно умею». Она еще сомневается. «Вот, подстрелит тебе кого-нибудь». Настя внимательно слушала возмущенного стража, все больше хмурясь. «С каких пор лесное мясо не котируется? Для чего тебе корова? Ты ее доить не сможешь». «Нет, вкус молока не передастся в мясо, и я не буду тащить к тебе корову». Настя как-то обреченно взглянула на Тала. «А может, его съешь?» — проговорила Настя, указав на Тала. Раньше Тала возмутился Страж. «Тощий?» — Настя расхохоталась. Тал заскрежетал зубами от раздражения. Они там на пару смеются над ним. «Что Страж попросил?» — поинтересовался Тал, когда они покинули пещеру. «Целый список запросил. Дай-ка запишу, пока не забыла». Настя присела на большой серый камень у выхода из пещеры. Достала свою книгу-артефакт. Тал встал за ее спиной. Десять гребешков, колокольчики, клубки пряжи, три барана. Неудивительно, что Настя спорила. Им действительно было легче поохотиться в лесу, даже с учетом того, что у Насти нет с собой лука. Тракт в двух днях пути, если напрямик, либо можно через лес пройти к золотому рогу. «Нет, только не золотой рок! поспешно возразила Настя. «Выйдем к тракту, а там закупимся в ближайшем городе. Только...» Она закопалась в рюкзак, взглянула на него с недовольством. Возможно, он сложил вещи не так, как они изначально лежали. «Если копаешься в моих вещах, делай это хотя бы незаметно», — Настя фыркнула, вытаскивая из глубины сумки кожаный кошелек. «Нам хватит?» Она передала кошелек ему. Тал задумчиво подсчитал деньги в кошельке. Неужели она не знает цен или не разбирается в валюте? В кошельке лежали сплошь золотые монеты. Им хватит на стадо баранов и еще и останется. Похоже, ей оставил эти деньги Натан. Хватит. Здесь даже много. Кажется, его слова принесли Насте облегчение. Заодно тебе одежду купим. И спальник. Всякое бывало в его жизни, но девушка ему еще одежду не покупала. Обычно все наоборот. Они двинулись в путь. Икталхар задал интересующий его вопрос. Как ты общаешься со стражем без прикосновения? Однажды я разделила со стражами трапезу. С тех пор мне не нужны прикосновения, чтобы их слышать. Кталхар, схватив Настю за локоть, развернул к себе. Даже нагнулся, чтобы лучше рассмотреть ее глаза. Зеленые, столь необычные для Вудрии. В сочетании с темными волосами она была похожа на жителей соседних стран. Он был уверен, что она иностранка. Теперь же он не понимал, почему сразу не догадался, что она видящая, выжженный дар мантикора, общение со стражем, а если учитывать близость провинции Дрейсона, похоже, вот она, загадочная видящая, по которой тоскует всю с Запада. Зная Настю, Тал даже не удивился. Слишком она необычная, чтобы оставить равнодушным. «Ты чего?» В ответ Тал поднял руку, демонстрируя кожаный браслет. В глазах Насти мелькнуло узнавание. «Я сплела этот браслет для сына Вильи».